Глава 14 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 21 час 16 минут. Во двор вышли молча. Ольга тихо следовала за мной, больше ни о чем не спрашивая. Поднялся на деревянный настил и увидел его Штаб Возле дома, на удалении 5 метров, стояла большая армейская палатка. И откуда только такое чудо взялось? Не иначе, как бойцы ДД с собой прихватили, когда спешно покидали ряды нашей доблестной армии. Еще раз окинул взглядом территорию вокруг дома. А трупы уже все почти убрали. «Правильно, нечего им тут валяться. Только вот куда их дели? Правильно, сжечь бы их все. Но это тот еще геморрой. Ладно, позже узнаю. Да и не моя это печаль уже». Спустился вниз, дошел до штаба и, отодвинув полок, зашел внутрь. Первое, что увидел, это большой стол по центру палатки, на котором разложена карта местности, и группу людей, что собрались вокруг него и общались между собой на повышенных тонах. Мое прибытие осталось незамеченным, и я спокойно подошел к столу. «Готовая инфраструктура!» — потрясал воздух кулаками Михалыч. «Понимаешь, ничего с нуля строить не надо. Вода, электричество, канализация, само жилье — все есть!» Наш главный строитель явно что-то доказывал подполковнику. «А оборону в этих бетонных джунглях как держать, предлагаешь?» — наседал на него ДД. «Строить надо сразу укрепленный район, по типу армейских военных частей». Материал где брать? Но это ладно, его сейчас безхозного много. Людей где брать? Ты представляешь объем работы? Господа, я решил вклиниться в переполку. О чем спор? Очнулся? Это хорошо. Кивком поприветствовал меня ДД. Да все о том же. Тяжело выдохнул Михалыч. Где строить новый дом? Ты же на этот счет что-то говорил? Вспомнил ДД наш разговор в машине. Говорил, подтвердил я. Но пока давайте поговорим немного о другом. Я обвел взглядом всех присутствующих в палатке. Мне надо сообщить много чего важного. Народу тут собралось изрядно. Деде, его бойцы, те, которые не были заняты в патрулировании территории, его жена, Ринат с Данилом, и еще пара-тройка человек, с которыми я шапочно был знаком. Весь цвет будущего руководящего состава поселения, как я понимаю. Итак... Убедившись, что все слушают, начал я. «Для начала разберем претензии, что имеются ко мне у некоторых здесь присутствующих». Я повернулся и пристально посмотрел на Володю. «Претензия одна...» — не стал он отмалчиваться. «Какого бабуина ты все трофеи и опыт с генами себе в одну каску забрал? Мы типа одна команда, все должно быть общее. Ты вон уже до шестого уровня дорос такими темпами, а у нас всего двое до тройки дошли. Я шестой? Пятого уровня же был». Надо почаще в логи сообщений заглядывать. Ладно, с этим позже разберемся. А пока надо решать главные вопросы». Повернулся к ДД и спросил уже у него. «Я понял тебя, Володя. Да, Мир, ты тоже такого мнения?» «Нет!» — решительно боднул он головой в воздух. «Это вполне нормальная плата. За все, что ты сделал. Жизни людей, что ты спас, стоит гораздо дороже. Не будь тебя полегли бы мы тут все!» «Но мне бы хотелось знать, зачем ты так поступил, если это небольшой секрет, конечно же». «Не секрет. Поэтому и пришел поговорить. Всему есть цена. И все те знания, которыми мы сейчас обладаем, все те ресурсы, что уже получили или получим в будущем, за все это я заплатил. Через некоторое время я уйду». «Не понял, куда?» — рыкнул ДД. «Принудительный рандомный портал, который перенесет меня в неопределенную точку. Раскрыл я свою главную тайну. И чтобы там выжить и не помереть, именно для этого я и попросил отдать пульт управления минами мне. Опыт и геномы — это залог того, что я смогу вернуться обратно». «Ты обещал!» — неожиданно воскликнула Ольга. «Ты сказал, что всегда будешь рядом!» Слезы катились по ее красивому лицу, но, кажется, она их даже не замечала. «Как мы тут без тебя?» Она закрыла ладонями лицо и спешно выбежала из палатки. «Портал будет не один», — продолжил я, проводив взглядом Ольгу. «Меня помотает по всей территории схождения три раза, и только после этого мне можно будет вернуться домой». «Но какой в этом смысл?» — не удержался от возгласа Ренат. «Посланнику хаоса скучно, и, наблюдая за моими похождениями, он просто решил немного повеселиться». Алексис, представитель изменчивого хаоса, «Непостоянного и безжалостного. Ему глубоко плевать на все человеческие жизни разом. Он просто хочет немного развлечься. Как по мне, цена вполне приемлема». «И когда первый портал?» — это спросил задумавшийся Данил. «Я не знаю. Может, через день, может, через месяц. Мне придет оповещение ровно за сутки». «Дерьмо!» — высказал свое видение ситуации Ренат. «Ладно, информацию вы приняли. Теперь поговорим о наиболее важном». Да-да, как ты понимаешь, роль градоправителя твоя. Никто, кроме тебя, просто не потянет. Военное время на дворе, и у руля должен стоять сугубо военный человек». «Да понимаю я!» — махнул он рукой. «Только вот мы даже место стройки выбрать не можем, а время идет!» «Тут я помогу. Решаемый вопрос». И жестом фокусника положил на карту большой, переливающийся всеми цветами радуги кристалл. Камень, основания, трофей с мага позволяет основать поселение участников схождения. «Здания сами строятся, будут», — Михалыч потыкал пальцем в кристалл. «Без понятия», — честно признался я, «но это самый вожделенный трофей на первых порах этапа схождения. Так, по крайней мере, мне поведал Алексис. И лучше закладывать форт в местности, где ничего мешать не будет». «Вот!» — поднял указательный палец вверх ДД. «Значит, делаем по моему плану». «Сейчас согласен», — просто кивнул Михалыч. «Условия-то поменялись». «Мне место покажете?» Я кивнул на карту. «Вот здесь!» д ткнул пальцем в небольшой кружок на карте, убирая кристалл с карты себе в карман. «Место будущей грандиозной стройки находилось недалеко от нас. Километра два всего, если по прямой. Проселочная дорога, выходящая на основную трассу, а вокруг лес с небольшой речкой. Вполне нормально». От ближайших домов километра полтора будет. Ладно, это уже не совсем мои проблемы. Если есть возможность, то лучше сделать это сегодня», сообщил я еще одну важную деталь. «Есть основания полагать, что за это бонусы дадут основателю поселения». «Понял», кивнул ДД. «Еще что скажешь?» «По поводу развития и всего прочего», начал я. «Надеюсь, ни у кого ума не хватило, чтобы открыть ветку «Некро». «Да вроде... нет», — неуверенно ответил ДД. «А что?» «Есть пути развития, которые могут завести далеко от человеческого понимания морали», — предостерег я. «Это какие?» — задал вопрос Иван. «Некромантия в их числе, однозначно. У вас некрогена завались. Можно спокойно выбрать путь и превратиться в некромантов, темных магов и иже с ними. Допускать такого нельзя ни в коем случае». «Никому поднятие нежити из трупов не нужно, я полагаю. И это ведь только первые этапы темной магии. Дальше идут самостоятельные убийства невинных, вызов темных богов и прочие радости жизни». «Звездец!» — выдал Володя. «А я думал некром стать. Прикольно же. Раз, и мертвые вместо тебя в бой идут». «Да. С боевой точки зрения это большая сила. Только вот ничего человеческого в тебе не останется. Лича забыл уже?» «Напомнил я бойцу о мертвом маге». «Так, э, Иван», — обратился ДД к своему заму, «пробегись по всем нашим и собери весь этот гребаный геном. И что с ним делать? Утилизировать?» — это он спросил уже у меня. «Нет, существует возможность переделать некроген в экоген. Есть у меня такая способность. Последний подарок от куратора. Только КПД там просто слезы». «Что за экоген?» «Чистый субстрат генома. Без какого-либо окраса силы». «Его потом можно преобразовать в нужный геном. Только вот и там коэффициент трансформации конский». «Молодой человек!» — обратился ко мне седой мужчина на вид лет 60 с большими квадратными очками на носу. «На примере можете пояснить? Если вот взять тысячу некрогена, то сколько из него получится генома какого-нибудь другого направления?» «Секунду!» — попросил я и залез в настройки навыка «Конвертация». «Если берем, допустим, мага-стихийника, то в итоге сначала получится 100 единиц эко-гена, затем 80 единиц чистого маг-гена, а уже из него 64 единицы стихийного маг-гена. А для открытия пути нужна одна тысяча. Я ведь правильно запомнил?» — спросил тот же мужчина. «Правильно», — недовольно буркнул Володя. «Хрен нам, а не магами стать при таком курсе обмена». «Я не стал говорить, что навык конвертации прокачиваемый. Незачем пока общественности знать об этом. При обмене ста тысяч генома любого направления первичная конвертация изменится в положительную сторону. И из ста геномов будет получаться уже не десять единиц экогена, а двадцать». «У всех собрал», — оповестил нас вернувшийся Иван. «Так, передаем все неакрогены Ивану», — отдал приказ ДД. Все послушно передали, а затем общую сумму Иван передал уже мне. В итоге получилось чуть больше одиннадцати тысяч единиц, которые я сразу перевел в экогены, получив всего тысячу сто пятьдесят единиц. Вслух озвучил результат, и лица всех присутствующих мгновенно скуксились. «Сможешь подсобить?» — на меня хитро посмотрел ДД. «Чтобы хоть одного из моих бойцов до какого-нибудь нормального пути дотянуть?» «Думаю, что смогу», — неуверенно выдал я. «Вопрос ведь, какой путь выбрать?» «Кроме пути некро есть еще что-то опасное!» «Мутации и все, что связано с мутагеном. Те, что позволят вырастить крылья за спиной, лишнюю пару рук и прочее». «Глаз на жопе!» — поддакнул Володя. «Как раз-таки глаз на жопе — это наша нормальная мутация общечеловеческая, не несущая в себе никакого изменения психики». А вот что-то, связанное с глубоким изменением базовых инстинктов... Думаю, нечто такое происходит на пятых-шестых уровнях этапа развития у пошедших путем мотогенеза. Это большая опасность для всех окружающих. «Невесело», — хмыкнул Иван. «Бойцы с бешеной регенерацией, костяной броней, да с мышечным каркасом, как у носорога, нам бы пригодились». «Это лишь мои предположения. Не факт, что так будет на самом деле». «Возможно, есть какие-то ограничители, нам пока этого не узнать. Мы можем строить только догадки. Вот еще пример из той же оперы. Огневики, они же маги огня, станут более вспыльчивыми. Влияние стихии будет точно. Маги земли точно станут более спокойными. Или вот призыватели демонов, как по мне, очень опасные ребята». «Так что в итоге-то? Куда развиваться?» Иван вздохнул. «Это решать главе. Я указал на Дамира. Информацию я дал». Выводы он сам сделает. «Это-то понятно. А что по ресурсам? Какой ген тебе проще создать будет?» Стихийный маг-огневик. Нехотя признал я. Демонический ген, доставшийся от демона, в него с наименьшим коэффициентом преобразуется. «Вот, значит, Иван и станет нашим первым магом. По натуре он спокойный и немного огоньку его характеру не повредит». Вынес решение Д.Д. «Как скажешь, только и отозвался я». Тогда как все подготовлю, так и найду капитана. Я сейчас поем и на боковую, буду себя перестраивать. Если сильно нужен буду, будите. И вот еще. Я положил на стол красный, витьеватый рок-демона, что выпал из него трофеем. Это артефакт, накопитель энергии. Можно его еще использовать как оружие, если остальные части достать сможем. В описании все есть, сами разберетесь». Попрощался со всеми и устремился на кухню. «Мне срочно необходимо поесть». Общий баланс энергии организма в глубоком минусе. Еда это вряд ли исправит, но даст возможность продержаться еще немного. А дальше я надеюсь все-таки запустить преобразование и создать наконец-то реактор, который восстановит баланс энергии в моем теле. На кухне застал Ольгу вместе с Алисой. Глаза бывшей все еще были на мокром месте. Молча подошел и левой рукой снял слезинку с ее щеки. Она уткнулась мне в плечо и всхлипнула. Тут и Алиска подбежала и обняла нас, не зная, что происходит, но интуитивно поняв, что именно так сейчас и надо. «Все будет хорошо», — прошептал я. «Я обязательно вернусь». Постояли так еще минуты три, а затем я сказал. «Оль, мне надо поесть, иначе начну сам себя переваривать». «Ой, садись, конечно». Мне в тарелку положили мясо, картошки и посыпали все зеленью. А я вдобавок облил все это великолепие толстым слоем майонеза. «Все». «Меня в ближайшие десять минут не кантовать. Я ем». Накинулся на мясо, чуть ли не урча от удовольствия, а после передо мной поставили большой кусок торта. «Откуда у нас такое счастье?» «Оказалось, доедаем последние запасы». Посопротивлялся немного, мол, лучше детям оставить, но Ольга так сверкнула глазами, что я быстро взял ложку и съел все без остатка, а после удалился в свои пенаты, не забыв предупредить Ольгу, чтобы обязательно заглянула ко мне утром. Присел на кровать, откинулся на подушку и открыл последние логи боя. Теперь ясно, откуда у меня шестой уровень взялся. Часть опыта я получил за убийство лича, но его точно не хватило бы на взятие уровня. Тут дело совершенно в другом, как оказалось. Поздравляем! Вы полностью уничтожили популяцию кластера 5, 4, 8, 67 некро. Бонусы! Увеличение радиуса возможного перемещения на 1000 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере трех единиц. Прибавка к очкам развития в размере трех единиц. Наноген первого уровня в размере 10000 единиц. Наноген второго уровня в размере 1000 единиц. Пополнение личного счета ЭКО на 5000. Прибавка к опыту в размере 20000 единиц. «Интересное кино. Если за зачистку кластеров такие бонусы полагаются, то лежать мне становиться резко некогда. У меня же целая карта есть с близлежащими местами прорыва иных пространств». Подтянул рацию к себе и вызвал ДД. Обрисовал ему ситуацию, но новоиспеченный глава не принял моего предложения. «Не буду я сейчас силой распылять. Нет их у меня просто». «Мы сейчас этот твой кристаллик активируем на месте, а потом на ночлег устроимся, а вот завтра поутру и двинем на зачистку территории». «Ну, нет так нет». Вернулся к логам боя. После взятия шестого уровня мне немного отсыпалось от щедрот системы. Немного генома под мой путь, очко характеристики, два очка развития. Все в кассу. Ладно, вернемся к нашим баранам. Что нового в интерфейсе? «Опа!» Карта появилась. Слабо детализированная и вся кривая, но хоть что-то в ней разглядеть можно. И радиус прорисовки небольшой, всего 5 метров от меня. Что еще? У подпространственного хранилища стала отображаться масса хранимого там. Нужная цифра. Одобряю. Еще я, наконец-то, просмотрел все сообщения от системы, которые у меня мелькали перед глазами. И на одном из них остановился особо. «Внимание! Вы встали на путь нано!» В ветке развития пути Хома есть очко развития, вложенное в усовершенствование иммунной системы. Также имеется еще одно непотраченное очко развития пути HOMO. На данный момент конфликта путей нет, но это состояние продлится до тех пор, пока вы не возвыситесь по пути нано. Далее неизбежно последует конфликт путей развития. Чтобы этого избежать, у вас есть два варианта – Либо потратить оставшееся очко развития пути Хома на усовершенствование того же направления, и тогда это пойдет в зачет пути «Нано». Усовершенствование иммунной системы станет первого уровня. Либо, вложив тысячу единиц наногена первого уровня, вы сохраните усовершенствование иммунной системы, но уже в пути «Нано» и прибавите себе одно очко развития пути «Нано». Долго не думал и выбрал второй вариант. «Путь Хома это уже не мой путь». Да и лишнее очко развития, оно совсем не лишнее. А теперь надо подробнее разобраться со всеми моими усовершенствованиями и выбрать, куда я буду двигаться дальше. Но сначала надо все-таки понять, на что конкретно влияют характеристики участника схождения. Так, первая на очереди характеристика сила. Если совсем по-простому, то сила – это характеристика, отвечающая за способность преодолевать внешнее сопротивление или же способность противостоять ему – Более чем общее объяснение, но помимо описания присутствовали еще и формулы расчетов, из которых я выяснил, что одна единица силы – это что-то около 50 ньютон. И что мне это дает? Да, в принципе, ничего особенного. Всего лишь мой показатель. Увеличивать его или нет, решение пока принимать не стоит. Сначала разберемся с остальными. Ловкость. Сложный комплексный параметр, влияющий на моторику, скорость действий, реакцию, мышечную, общую координацию и прочее. С этим тоже все было понятно. До того момента, как я забрался в дебри формул. М да, Оставим это все на потом. Разбираться в хитросплетениях зависимостей мне сейчас точно некогда. Главное, что я уяснил, чем больше у меня значения этой характеристики, тем я быстрее и гибче. «Выносливость». Тут совсем без вопросов. Чем больше выносливость, тем больше я смогу бегать, прыгать и поднимать тяжести. Одним глазом взглянул на формулы и тут же закрыл эту вкладку. Ну ее к лешему. «Интеллект». «Совокупные способности к познанию и решению проблем». Кратко и не вполне понятно. Хотя тут вот еще файл дополнительный есть. «Ага, теперь немного яснее становится. Многие улучшения, что в ветке хома, что в моей, не сделать, если не будет определенного значения этой характеристики. А вообще, это очень важная характеристика для магического пути развития. Количество и регенерация маны напрямую зависят от этого показателя. Ну, я не маг, так что, скорее всего, мимо». «Восприятие. Способность участника схождения к обработке чувственных данных» первичные анализы, обработка полученных данных, если совсем на пальцах, то восприятие мира. Пять единиц этой характеристики необходимо, чтобы просто видеть уровни, но только у тех, кто ниже тебя по уровню или не более трех свыше. Хочешь видеть больше? Вкладывай очки характеристик, и будет тебе счастье. Помимо этого должны открыться и другие параметры, кроме уровня и имени противника. Какие? Пока не понять. Харизма. Вот на этой характеристике я немного завис. «Нет, с пояснениями все было в порядке, и ничего выдающегося в нем не было. Меня напрягло только одно предложение. При высоком показателе харизмы торговцы, включая и бродячих, будут более лояльны к вам и, возможно, предоставят скидку». «Это как? Торговцы системы? Как NPC в тех же самых играх?» От такого открытия стало как-то не по себе. «А потом я вспомнил, что у меня на виртуальном счете уже есть кое-какой капитал». И раз он есть и начисляется, значит, его можно тратить. Есть деньги, есть торговцы. Осталось только их найти и узнать, что можно у них приобрести. Удача. Характеристика, влияющая на положительное решение в любой ситуации. Лаконично и просто. Прокачка рандома в мою пользу. Не иначе. То, что характеристики влияют на умения, я уже знал. На мой суб навык «Меткость» влияли ловкость, удача и восприятие. И влияние это не сказать, чтобы незначительное. Вполне себе неплохие прибавки получились. Жизненная сила. Вот тут вообще все просто. Явно искусственно введенный параметр. Умножаем цифру значения характеристики на 6 и получаем, сколько хитпоинтов мы имеем. Правда, почему на 6, я так и не понял. Энергия. Характеристика, имеющаяся не у всех. В моем случае она отвечает за выработку этой самой энергии в моем организме, добавочную, так сказать, независящую от выработки реактора или моего метаболизма. Каждая единица в данной характеристике равнялась одной единице энергии, вырабатываемой моим организмом в сутки. И пока этого значения не хватало ни на что. С характеристиками вроде как «все». «Начнем улучшать организм. Очков развития у меня скопилось много, целых четырнадцать штук. Даже немного замечтался, как я сейчас себя прокачаю. Кости укреплю, мышцы наращу, чтобы металлические пруты узлом завязывать. Все мои мечты на корню обрубила явившаяся аэлита. Плацебо наконец-то отпустило ее, и она тут же принчалась к своему драгоценному ядру, то есть ко мне». Синтет объяснила неразумному мне, как сильно я попал, ассимилировав ядро шаттла. Вся беда моего положения заключалась в том, что ядро третьего уровня потребляло просто неимоверное количество энергии всего за один час времени, а именно 4 единицы. А это просто астрономическая цифра. Выход из положения был, но ставил крест на всех моих хотелках по модернизации меня в киборга». Для начала я запустил создание реактора первого уровня. На этот раз наногены у меня для этого были. Пятиминутное ожидание, где-то в глубинах моего организма сформировался источник энергии. Затем модернизация реактора до второго уровня, которая отняла уже 5000 наногенов первого уровня. И снова ожидание. Пока ждал, конвертировал все некрогены второго уровня в первый, а затем превращал их в экогены. Закон превращения третьего уровня во второй был прост. Одна единица генома третьего уровня равнялась 10 единицам второго и 100 единицам первого, и никакого коэффициента конвертации не было. Немного подумав, решил, что это связано с острым дефицитом как второго, так и третьего уровня любого генома, поскольку обратного превращения не было. То есть геном первого уровня нельзя было преобразовать во второй. Ну и шут с ним. После всех конвертаций и преобразований вывел общий счет всех генов перед глазами. «Количество генома пути Нана. 1 уровень – 65 тысяч единиц. Второй уровень – 6300 единиц. Количество стихийного маг-гена, огонь, Первый уровень – 2150 единиц. Количество свободного экогенома Первый уровень – 2791 единица. Второй уровень – 11000 единиц. Третий уровень – 7000 единиц». Откуда такие сумасшедшие цифры в итоге? А я всего лишь разменял 3000 единиц когена третьего уровня. Как и обещал мне Алексис, я приобрел ресурсы и возможности для возвышения. Теперь дело за малым. Правильно все это богатство пристроить. Дальше я создал внутри себя реактор третьего уровня. На это ушло уже 10 тысяч наногена первого уровня и 1000 наногена второго уровня. На этом шаге пришлось устроить отдых уже на час. Организм от такого быстрого изменения нещадно клонило в сон. Энергетический дисбаланс был почти устранен, так что я не стал себя отказывать и заснул. А элита подняла меня через два часа. И снова первое, что я почувствовал при пробуждении, — это дикий голод. Как же надоело! Это состояние вечного желания сожрать мамонта. Подобия Гибсона мне уже не было. Подвижность организма была восстановлена полностью. Чудеса медицины нового времени, да и только. Спустились вниз вместе с хромающей на обе ноги аэлитой, и я набил желудок. И прямо там же провел три следующих усовершенствования. На очереди была пищеварительная система. Если при моем обычном метаболизме потребляемые мною в сутки 2000 килокалорий превращались в 0,5 единиц энергии то после усовершенствования пищеварительной системы до третьего уровня преобразование пищи в энергию дошло до значения в 5 единиц. Но не это было главным. Теперь я мог есть практически все, включая кору с деревьев и запивая ее болотной водой, чувствовать себя более-менее сносно. И вдобавок ко всему этому великолепию я теперь мог набивать желудок практически постоянно, то есть жрать все подряд, не прекращая. Метаболизм ускорился просто до космических величин. Открыл интерфейс и глянул на цифры прихода расхода энергии. Печально все. Общий расход от моих модернизаций составлял 4,58 единиц в час. Ядро требовало 4 единицы, нанофабрика потребляла 0,5 единицы и обновленная пищеварительная система кушала сотых единицы в час». А вот приход был в размере трех единиц от реактора и 125 тысячных от показателя характеристики энергии, которая к слову равнялась уровню ядра. Дефицит на лицо. Так, пришла пора экспериментов. Открыл холодильник и достал из него бутылку растительного масла. Так, 100 граммов продукта содержат в себе 900 килокалорий. То, что надо. «Вряд ли найдется в доме что-то более калорийное». Отвинтил крышку и присосался к горлышку. Совершенно не чувствуя вкуса, выдал половину бутылки и прислушался к ощущениям. «Хорошо-то как!» Взглянул на цифры энергообмена и улыбнулся. Отрицательный баланс сместился ближе к нулю. «Дальше что делаем?» Обратился я к Аэлите. «Или мне постоянно растительное масло глотать?» «Слушай, а может, бензин попробовать?» «Это вас убьет, мастер», Потребление горючих углеводородов станет возможно с шестого уровня модернизации пищеварительной системы. Что же касается дальнейшего пути развития, то тут есть два варианта. Как вы видите, проблема получения энергии все еще не снята. Возможно вложить все ваши очки свободных характеристик в энергию, а также увеличить ее коэффициент на 80%. В сумме это даст прирост на полторы единицы энергии в час. «Я выйду в плюс». Задумчиво проговорил я. Только вот потратить все улучшения только на то, чтобы они съесть самого себя, это как-то неправильно. Какой второй вариант? Как вы знаете, ядро третьего уровня, которым вы обладаете, позволяет производить усовершенствование организма вплоть до четвертого уровня. Модернизация пятого уровня вам недоступна. Существует возможность модернизировать реактор до четвертого уровня. Это позволит увеличить выработку энергии еще на одну единицу. К тому же, начиная с четвертого уровня, сам реактор можно улучшать, создавая вторичные цепи усовершенствования. Минусом такого выбора является огромная трата наногенов. Только для поднятия реактора до четвертого уровня требуется 100 тысяч единиц наногена первого уровня и 10 тысяч второго. «Огромные цифры», — согласился я. «Такие ресурсы у меня пока есть, но на них были совершенно другие планы. Как ни крути», — а придется выбирать первый вариант. Озвучить свое решение я не успел, за окнами раздались выстрелы. «За мной!» — скомандовал я уже на бегу.